Глава вторая. Ждать дворецкого пришлось недолго. Я успела лишь посмотреть по сторонам, оценить симпатичный фонтанчик у пруда и крытую беседку. Вот на последней задержала взгляд. Очень уж она мне понравилась. Надо было такую же поставить в своем дворе. Ты садовник? Я обернулась на голос. Пожилого мужчину в чёрном костюме и белых перчатках нельзя было перепутать с кем-то из прислуги, он был явно дворецким. — Да, — Нарочита радостно воскликнула, направляясь к нему. — Такая честь для меня служить в вашем доме. Меня зовут Ася Черенкова. А как к вам обращаться? — Я мистер Сэн Паррен, ну а ты можешь называть меня просто Сэн. Я дворецкий семьи Бронт. Пойдем со мной, я покажу тебе комнату, в которой ты будешь жить, и выдам список необходимых в саду работ. Мне положено выдать тебе и одежду, но боюсь, мужская не подойдет. Точно не подойдет. Я двинулась следом за Сеном, но он не завел меня в дом через главный вход. Обогнул правое крыло замка и уже там, под сенью раскидистого дерева, отворил неприметную дверь в стене. Это вход для прислуги. — объяснил Сэн, хотя я и так поняла. — Не советую, а точнее категорически запрещаю ходить через главный вход. Если ее светлость увидит тебя в холле, боюсь представить, какой разразится скандал. — Та еще стерва, да? — поморщилась я, а Сэн почему-то нахмурился. И не советую вообще говорить о ней. Ее не то что недолюбливают. Графиню Бронт откровенно боятся. У меня снова волоски дыбом встали не столько от слов дворецкого, сколько от того, как прозвучал его голос, будто он говорил не о красотке графини, а о Сирином убийце. А где предыдущий дворецкий? спросила я, когда мы двинулись по темному коридору, в котором было множество дверей. Кто-то же здесь работал до меня. Работал. Гай провел в этом доме тринадцать лет жизни, а потом внезапно исчез. Говорят, уехал к дочери на север. И вот только как-то слишком спешно, он даже не попрощался. Мужчина остановился у обшарпанной серой двери. Твоя комната. На тумбе лежит список дел. Приступаешь завтра. А сейчас идем, покажу, где твоя кладовая. У садовника есть своя кладовая? Разумеется. В ней хранятся инструменты, удобрения, семена. Сад довольно большой, но твоя основная работа не в нем, так как все во дворе растет само по себе. На территории есть оранжерия с редкими растениями, которым нужен тщательный уход, особый уход имею в виду. Ее светлости не понравится, если с ее любимыми детками что-то случится. Сен повел меня в другой коридор, там выдал связку ключей. Вот за этими тремя дверьми твои кладовые. Связки также есть, ключи от жилой комнаты. Вижу, что ты уже одета в рабочее, так что можешь подождать пару дней, пока тебе сошьют форму. А ходить я в чем буду? Нахмурилась, будто собиралась задержаться в своих галлюцинациях. Боже, да когда я уже очнусь? Есть хочу. У тебя с собой нет вещей? Нет. Я к вам попала, в чем была. Что ж. Сэй накинул меня придирчивым взглядом. Дочь Луизы примерно такой же комплекции. Да, думаю, она одолжит тебе пару вещей на время. Угу. Я зевнула в кулак. Усталость накатила с новой силой. Хотелось скорее лечь в постель, но я все же блеснула своими познаниями о структуре рабочего процесса в замках. А разве меня не должна была принять на работу экономка? Я же девушка. Должна, будь ты горничной или кухаркой. Но ты садовник, а садовников девушек ранее еще никто не встречал, так что думаю, ты под моей ответственностью. Сэн казался мне милым, так что спорить с ним я не стала. Конечно, очень хотелось задать кучу вопросов, попросить немедленно чистую одежду и еду, но я себя сдерживала. Вот лягу спать, а потом проснусь, и я уже дома на дне своей родной ямы. Кто ее выкопал вообще? Такая глубокая. «Ася! А? Ты смотришь в стену и ничего не говоришь. Все в порядке? Хочу отдохнуть. Путь был долгим. Что ж, тогда не буду мешать. Твой рабочий день начнется с завтрашнего утра, так что в семь ты должна быть в столовой». «В столовой? Завтрак у нас в семь утра, а в восемь мы уже должны обслуживать господ». «А ужин-то когда?» «О, ты его уже пропустила». Я только закатила глаза. «Ну, конечно. Разве мой мозг позволил бы мне поужинать?» «Конечно же нет. Я уже месяц на диете». «Доброй ночи». Сэн кивнул мне и ушел. Я поплелась к своей комнате. Хотелось рассмотреть территорию, доступную для осмотра, но я уже валилась с ног. В комнатке оказалось на удивление чисто. Но из мебели не было ничего, кроме узкой кровати у маленького окна, стола, табуретки и тумбы. А еще вещи предыдущего садовника все еще были на своих местах, но、ну, или же они были не чьи. Толстая заполившаяся книга лежала на столе, придавленная тяжелым подсвечником. На полу валялся клочок бумаги, исписанный мелким корявым подчерком. Я зачем-то подняла его и бросила на стол. а потом поставила грабли в угол и плюхнулась на кровать, не раздеваясь. Сон мгновенно сморил меня, и засыпала я в надежде проснуться не здесь. Увы, реальность оказалась жестокой. Но даже не новый день в неизвестном мне месте разочаровал меня, а то, чем он был наполнен. Проснувшись, я лежала какое-то время с закрытыми глазами, пытаясь понять, где нахожусь. Четно старалась убедить себя в том, что у на дне ямы был мягкий матрас и одеяло, а в воздухе пахнет не стиральным порошком, а землей. В конце концов я со вздохом открыла один глаз, потом второй и уставилась в потолок. Я все еще в замке графини Бронд. Эта мысль отрезвила, заставила испугаться, но всего на миг. Что, если я умерла? Не отключилась, а свернула шею и погибла. Тогда это все объясняет, и то, почему я еще не пришла в себя, и то, почему все такое реальное, точно умерла. И так мне жалко себя стало, что я уткнулась в подушку и проронила пару слезинок. Не помню, когда в последний раз плакала, так что и этот раз не считается. Ой, ну померла и померла, фыркнула, спрыгивая с кровати. Подумаешь, горе какое! Всё равно никто плакать не будет, так что чего себя жалеть?» «Ты сама с собой разговариваешь?» Раздалось из-за двери, и я подпрыгнула от неожиданности, схватившись за грабли, как за единственное оружие в этой комнате. «Вам показалось», — ответила, поморщившись. «Пора отучать себя от пагубной привычки болтать с самой собой. Я провожу тебя в столовую, собирайся». Мне и собираться было не нужно. Спала я, одетая, а умыться вроде как негде. В комнате не было никакого умывальника, а Сен не показывал мне ванную. Схватила список дел с тумбочки, сунула в нагрудный карман и выскочила за дверь. Доброе утро, Сен. Смотрю, у тебя хорошее настроение. У меня всегда хорошее настроение. Подмигнула я дворецкому. «Это хорошо. Оптимизм тебе пригодится, если будешь работать в этом доме». «Что вы имеете в виду?» «Ничего особенного. Ванная комната». Стэн указал на дверь, что была напротив моей. «Умывайся, потом вон в ту сторону, там увидишь дверь с табличкой. Это и есть столовая». «Спасибо, я быстро». В ванной оказалось просторно. Здесь была всего одна округлая чаша посреди помещения, а под ней лежали поленья. Для чего они под ванной, я даже примерно не представляла, но обязательно выясню. Раковины здесь не было, зато нашелся тазик с холодной водой и кусок душистого мыла. Умывать лицо мылом я не рискнула, ограничилась просто водой. С тумбы стащила полотенце, вытерла лицо и поспешила в столовую. Если еще и завтрак пропущу, то помру во второй раз. Дверь с табличкой, на которой было нарисовано накрытое баранчиком блюдо, нашлась совсем скоро. Я остановилась перед ней, прислушиваясь к голосам столовой. Их было много, значит, слуг в этом замке не двое и не трое, и это немного нервировало. Я никогда не любила компании, а сейчас еще придется со всеми знакомиться. Собравшись с духом, толкнула дверь и переступила порог. Голоса стихли. Я окинула взглядом длинный стол на двенадцать персон, шкафы и тумбы, стоящие вдоль стен, и только потом взглянула на присутствующих. «Доброе утро», — помахала приветственно, немного трясущейся от волнения рукой. «Мое имя Ася, я новый садовник». «Садовник?» Со своего места поднялась высокая женщина округлых наружностей. Ее пухлые розовые щеки заставили меня улыбнуться, но взгляд колючих серых глаз пригвоздил меня к месту, и улыбка с лица спала. Почему я не знала о том, что у нас новая служанка Сен? Теперь я заметила Сена. Он сидел во главе стола и лениво ковырялся вилкой в тарелке. Луиса, если ты не помнишь, что садовники под моей ответственностью, под твоей, но мужчины? Луиса повернулась ко мне. Ася ты мужчина? Чего? Нет, конечно. Взвизгнула я, желая скорее прекратить этот спор. Я уже видела тарелку на столе, которая была для меня, и очень хотела ее опустошить. И я думаю, что не мужчина, – рыкнула Луиза. Так почему мне никто ничего не сказал? Сен, мама, сидящая рядом с экономкой миловидная девушка виновато улыбнулась мне. Мам. «Думаю, Сэн не специально не сообщил тебе об Асе. Наверное, ее светлость нашла вчера садовника на рынке и передала Дворецкому. Ты ведь помнишь, что вчера в город приехал обоз с рабочими?» «Не встревай в разговор». Буркнула вмиг покрасневшая Луиса, падая на свой стул. «Ешь давай». Я так и стояла у двери, размышляя, остаться ли без завтрака, но сохранить хорошее настроение, или все же поесть и познакомиться с остальными. За столом я видела четверых молодых парней, один из которых уже был мне знаком. Они молча ели, не поднимая взглядов. Пять девушек разных возрастов, лет до тридцати, одна из которых была дочкой экономки, как я уже поняла, но и самого Сэна и Луизу. А двенадцатое место оставалось свободным для меня. Вздохнув, поплылась на свое место, стараясь казаться незаметнее. Скандалы с утра — это не то, чего мне бы хотелось в загробной жизни. Кукурузная молочная каша оказалась довольно вкусной, так что я быстро всё съела и запила тёплым чаем. К булочкам с маслом не притронулась, потому что блюдо стояло далеко, а просить кого-то подать мне булочку не хотелось. Да и желание знакомиться с кем-то из коллег пропало. Хотелось быстрее сбежать в оранжерею и затеряться там среди цветов». Когда Стен, поднявшись из за стола, кивнул мне, я поспешила выйти за ним из столовой.